Глава 55 После завтрака Джойс заскучала и решила заглянуть к Ибрагиму. Как же хорошо, что она это сделала. Оказалось, у Ибрагима дома творится много интересного. У него гостит Кендрик. Когда Джойс пришла, он как раз объяснял, как устроены бомбы. После смерти Холли он пошел гуглить эту тему, и стал настоящим экспертом. Еще он надушился одеколоном Ибрагима, чего раньше никогда не случалось. Напротив Кендрика сидит очаровательная девушка по имени Тия. Видимо, поэтому Кендрик и надушился. Ибрагим тихушничает и не признается, что она у него делает. Сказал лишь, что друг попросил об одолжении. Наверное, Тия — дочь его клиента, который попал в безвыходное положение. Как бы то ни было, ее очень интересуют бомбы, и она задает много вопросов. В основном о том, как обезвредить бомбу. По мнению Джойс, это характеризует девушку с хорошей стороны. Есть люди, которые всю жизнь подкладывают бомбы, а есть те кому всю жизнь приходится их обезвреживать. Вот, например, Элизабет та подкладывала бомбы Ирон и Джоанна, а Джойс, она обезвреживает. Перерезает красные проводки, синие проводки слева, справа и посередитке. Джойс, вы сами с собой разговариваете, замечает Кендрик. «Если хочешь в чем-то разобраться, это помогает», — отвечает Джойс. «Ибрагим просил вас помочь ему разгадать шифр». «Какой шифр?» — у Кендрика загораются глаза. «Боюсь, для вас это слишком сложно», — говорит Ибрагим. «Я люблю шифры», — замечает Тия. «Мне нравится математика». «Что же это за девчонка?» — думает Джойс. «В одном сейфе спрятана куча денег, и никто не знает код». «Но кто-то же должен его знать?» — спрашивает Тия. «Два человека, и у каждого по половине цифр», — отвечает Джойс. «Но один человек мертв». «А второй пропал», — добавляет Ибрагим. «Мертвого человека зовут Холли», — подсказывает Кендрик. «Именно», — говорит Ибрагим а ведь я обещал твоему дедушке не говорить с тобой на эту тему». «Да ладно вам», — отвечает Кендрик. «Джойс первая начала, она на нее дедушка не сможет сердиться». «Кто такая Холли?» — спрашивает Тия. «Совладелица очень секретного хранилища», — сообщает Ибрагим. «Ее машина взорвалась», — добавляет Кендрик. «Поэтому я стал изучать бомбы. Если чего-то боишься, Надо как следует это изучить. «И сколько там денег?» — спрашивает Тия. «Много», — отвечает Ибрагим. «Намного больше полумиллиона фунтов, которые ты надеялась заработать, ограбив склад». но тут у тебя нет шансов, даже не надейся. Без кода до этих денег никто не доберется». Ибрагим почему-то произносит это, обвиняющим тоном. «А много это сколько? Зелён фунтов?» — предполагает Кендрик. «Не зелён, конечно», — отвечает Ибрагим. «Чуть меньше зелёна». «А тот, кто подберёт код, сможет украсть эти деньги?» — спрашивает Кендрик. «Не совсем», — отвечает Ибрагим. «Это поможет понять, кто убил Холли». «А может, ее убийца доберется до денег первым», — предполагает Джойс. Открывается дверь в квартиру Ибрагима и врывается Элизабет. «Но дверь была заперта», — говорит Кендрик. Элизабет пожимает плечами. «Здравствуй, Кендрик. А вы, наверное, тея «Ибрагим, я знаю шифр Холли». «Шифры, шифры!» Восторженно кричит Кендрик «Кажется, я тоже его разгадал», — говорит Ибрагим «Думаю, это год ее рождения 76-й, но только цифры надо поменять местами 67!» Кендрик кивает «Холли юис не звонила ни джил Ашер, ни Джейми Ашеру», — говорит Элизабет «Она набрала на телефоне свой код» «Умно!» — замечает Тия. «07941», — говорит Элизабет. Сначала она набрала те же цифры, с которых начинается ее собственный номер телефона, а потом еще шесть. «416617». Это и есть ее часть кода. «Мы решили, что это номер Джилл или Джейми?» но на самом деле она случайно им позвонила, поэтому мы и не могли нащупать связь. Дело в самих цифрах. Колли последовала моему совету и записала свои шесть цифр, чтобы кто-нибудь смог их найти. «Очень умно», — кивает Джойс. «Я вообще умная», — отвечает Элизабет, «если ты забыла». «Но вам нужны еще шесть цифр, верно?» спрашивает Тия. «А если ты ошиблась?» — сомневается Ибрагим «Ну зачем ей было звонить Джилл или Джейми?» — рассуждает Элизабет «Нет, она не звонила конкретному человеку, она пыталась сохранить номер» Ибрагим кивает «И там есть семерка и две шестерки»